жизненную значимость сигналов малых мощностей и резко повысила нагрузку в диапазонах сильных сигналов. Это приводит к постепенному повышению порогов восприятия органов чувств, снижается, как уже отмечалось, острота зрения, слуха, обоняния. Следствием указанных изменений могут быть, на наш взгляд, и неблагоприятные сдвиги в эмоциональной реактивности. Дело в том, что нервная импульсация, поступающая от органов чувств, так же как и от мышц, тонизирует нервную систему и эмоциональную сферу в частности. Однако в данном случае имеется то существенное отличие, что тонизирующим эффектом в большей степени обладают сигналы слабой и средней мощности, тогда как сильные приводят к угнетению нервной деятельности. Таким образом, Дальнейшее развитие тенденции к изменению характера функционирования органов чувств человека будет оказывать неблагоприятное воздействие на эмоциональную сферу. Повышение порогов восприятия органов чувств, лишая нервную систему активирующей части импульсации слабых сигналов, снижает ее тонус, в результате чего функциональная перегрузка органов чувств в диапазоне средних и сильных сигналов Приводит к более быстрому перевозбуждению нервной системы, а, следовательно, и к более быстрому общему утомлению. Возникает своеобразный порочный круг, продолжительное существование которого имеет своим результатом выраженную невротизацию. Третий. Оторванность от естественных природных условий в связи с бурно развивающимся процессом урбанизации. Это значит, что первые два фактора будут охватывать все большие массы людей, а, следовательно, и удельный вес их отрицательного воздействия будет повышаться. В промышленно развитых капиталистических странах отрицательные действия указанных факторов в сочетании еще с двумя, свойственными только капиталистическому обществу, угрозой безработицы и постоянной борьбой за выживание даже при наличии работы, в значительной мере уже проявляется. Так английский биолог Бернетт отмечал, что в Великобритании примерно половину больничных коек занимают пациенты, страдающие психическими расстройствами. Причем 40% госпитализированных больных составляют шизофреники. Бернетт, род человеческий, Москва, 1968, страница 249 Известно, что в развитых капиталистических странах осуществляются определенные мероприятия по борьбе с загрязнением окружающей среды. Однако масштабы этих мероприятий далеко не соответствуют имеющимся в этих странах технико-экономическим возможностям. Социализм создает реальную основу для все более успешного и масштабно в решении насущных задач охраны природной среды, являющихся в нашей стране конституционной обязанностью каждого гражданина СССР. За последние годы Верховным Советом СССР был принят ряд важных законов, направленных на защиту окружающей природной среды от вредных для нее воздействий. Все большее внимание уделяется тому, чтобы городские жители могли полноценно и круглогодично пользоваться естественными природными факторами. Есть основания надеяться на то, что органы здравоохранения столь же внимательно отнесутся к организации и внедрению в повседневный труд и быт советских людей психогигиенических мероприятий, которые могли бы достаточно эффективно противостоять и остальным факторам, отрицательно сказывающимся на функциях психической сферы. Мы еще не взялись по-настоящему за целенаправленное внедрение психогигиенических знаний в повседневную жизнь, еще не приступили к решению вопросов всесторонней гармонизации психики человека. Эту работу пора уже начинать. Следует согласиться с Телешевской, которая констатирует, «К сожалению, науку властвовать собой – Мы не осваиваем в качестве специальной дисциплины, а это было бы далеко не бесполезным делом, особенно если учесть все ускоряющиеся тем в жизни. И может было бы не лишним, начиная со школьных лет, знакомить человека с правилами и приемами управления собственной психикой.